Глава седьмая. Ярослав. Довольно улыбаясь, перечитываю послание Мари. Ответила. А я правильно сделал, что не стал удалять другие сообщения. Видно, я и правда самый нормальный из всех. Мое женское любопытство не дает мне покоя. Скажи, почему на сайте знакомств ты написал только общение? Да уж, ты у меня точно любопытная. Усмехаюсь и строчу ответ. Я уже женат и счастлив в браке. Но сейчас у нас временные трудности, и я ищу просто собеседника. Надеюсь, честное признание ее не отпугнет. В смотрю на три мигающие точки. Значит, малышка уже что-то пишет. Давай, родная, не разочаруй меня. Я не против побыть тебе другом или просто слушателем. Если честно, приятно удивлена. Ну еще бы. Но пора и мне задать вопросы. Единственный. Я ответил, теперь мой черед спрашивать. Мари, не возражаю. Что ты хочешь узнать? Единственный. Что такая милая девушка делает на этом сайте? Неужели в реале трудно найти парня? Молчит. Я даже начинаю волноваться, но потом загораются точки и появляется сообщение. Мари не буду лукавить, я еще в браке, но развод уже скоро. Еще друга через интернет, так как думаю, что парни из Реала мой муж прикончит раньше, чем тот дойдет до меня. Перечитываю сообщение и начинаю смеяться. Да видно так пугающе, что Олег и охрана невольно напрягаются. А Мари меня хорошо знает. Естественно, я бы никого не подпустил к ней. Единственный. Тогда мне повезло ведь я не собираюсь встречаться с тобой вживую. Так и знал, что девушки из сети опасны». Жена отвечает смеющимися смайликами, а я понимаю, что контакт налажен. Правда, потом мне может и влететь от нее же, но об этом я подумаю позже, ведь сейчас я как никогда близок с ней. «Единственный. Слушай, но если у тебя есть муж, может, не все так просто?» Ты ведь выходила за него добровольно или что-то изменилось? Мари, я изменилась и поняла, что не нужна ему. Что? От гнева чуть не разбиваю телефон, но тут же выдыхаю и пишу ответ. Единственный, почему ты так решила? Он сам тебе сказал? Или, может, у него появилась любовница? Мари, любовница — это его работа и мне с ней не совладать. К тому же она довольно опасная, а я хочу покоя. Родная, так вот какие мысли у тебя в голове. Ничего, теперь я знаю, с чем бороться. Мари, а что у тебя с женой? Почему вы поругались? Единственный, что за глупости? Я не ругаюсь с ней. Просто у вас, женщины, есть некие периоды в жизни, когда к вам лучше не подходить я, как опытный и любящий муж, дал жене свободу от себя. Мари, не думала, что скажу это, но ты идеальный. А то, родная, цени. Говорю вслух, и Олег опять косится на меня. Точно, я же ему не рассказывал про свою небольшую переписку. Хотя и не обязан. Это игра только для двоих. И на всякий случай лучше убрать лишние пешки. Илья должен скинуть мне все сообщения, какие получила жена, а я посмотрю, стоит ли от кого-то избавиться или нет. Но нужно не забывать о работе. Олег, когда у нас встреча? Через час. Все отписались, что приедут. Отлично. Говорю, прикрывая глаза. Собрание, которое произойдет совсем скоро, будет очень важным. Надеюсь, все пройдет гладко. От него зависит, будут ли следующие недели спокойными или мне придется потрудиться. Мари, скажи, а что значит твой ник? И почему у тебя на аватарке ночь? Какая же она у меня любопытная. Единственный. Мой ник означает, что я единственный для своей жены. А что касается ночи? Люблю это время. А еще ночь полна тайн, как и я. Мари так значит, ты необычный смертный? Мне стоит бояться? Зря я это написал. Марина сторожилась. Да, не силен я в таких переписках, но должен признать, это увлекает. Единственный. Нет, конечно, ведь мы не встретимся. А то, что будет в наших беседах, дальше этого чата не уйдет, так что можешь излить все, что наболело. Жена молчит а я начинаю буравить телефон суровым взглядом. Неужели догадалась? Не должна. Я ведь отвечал общими фразами. Телефон снова пиликает, и я понимаю, что все это время словно и не дышал, ожидая ответа. Мари, меня полностью это устраивает. И спасибо, что ты появился. Жена выходит, так как появляется красный значок, а я улыбаюсь, убираю телефон и мысленно говорю. Я и не уходила, родная. Машина тормозит не возле офиса, а около моей квартиры в городе. Именно там состоится важная встреча. Покидая салон, подмечаю большие джипы и вооруженную охрану возле них. Ничего, мои люди тоже при мне. Часть своих парней оставляю в фае, остальные поднимаются наверх, где занимают позиции за дверями квартиры. Со мной входит только Олег, и он почему-то очень напряжен. Даже проверяет свой пистолет, но я надеюсь, до этого не дойдет. Дверь распахивается, и я тут же вижу всех. Вот они, хозяева своей жизни и этого города. Опасные личности, с которыми многие не хотят встречаться. А уж если все они собираются в одном месте, для остальных это означает, что сейчас будет твориться история и всех этих мужчин связывает только одна особа — Мари. Бывшие мужья жены сейчас спокойно расположились в моей гостиной. Глеб и Костя заняли диваны, Котовы стоят около панорамного окна, а Илья выседает за столом, как всегда, в обнимку с компом. Не успеваю переступить порог, как все оборачиваются ко мне. «Соболев, я думал, ты приедешь самый первый. Все же зачинщик ты!» Что случилось? Лев сразу переходит к делу, поправляя свой идеальный костюм. Теперь близнецы птицы высокого полета, ведь именно они заняли пустые ячейки в своей сфере. Кто-то опять решил поворчать. Намекни кто, и все решим, присоединяется Макс, проходя к креслу и садясь в него. Глеб же пристально смотрит на меня и качает бокал с какой-то янтарной жидкостью. Яр бы не стал собирать нас по пустякам. Да и голос был настороженный. Друг, так что случилось? Окидываю всех взглядом и отвечаю. Мари. И гробовая тишина. Кто-то хмурится, кто-то потирает глаза. Только Илья посмеивается, поглядывая на компьютер. Вот чувствую, он уже в курсе моей игры. Шустро работает, молодец. Она же только вчера приехала. Что могло произойти за 24 часа, да еще и в твоем доме?» Рычит Макс, сжимая кулаки и переглядываясь с братом. «Все просто, парни». «Она ищет мужа», — выдает Илья, и все разом ухают. «А потом выжидающе смотрит на меня». «Она не может искать мужа, так как я не давал развод, это первое». «Второе. Я собрал вас для того, чтобы быть уверенным, что все будут играть по-честному. И не надо мне говорить, что у вас нет чувств к ней. Давайте все решим сами, как мужчины. Итак, кто хочет пойти против меня? Илья молча поднимает руки и качает головой. Хорошо, минус один. Брат, Мари мне дорога только как подруга, так что меня не считай. Произносит Костя, тоже поднимая руки. Отлично. Минус два. А вот оставшиеся троица хмуро сверлят друг друга, как я и думал. Предлагаю все решить в зале. Согласны? Произношу и киваю на соседнюю комнату. Да, у меня есть ринг, и я частенько вымещаю там свой гнев, но сейчас цель другая. Смотри, Соболев, ты сам это предложил. Мария останется с тем, кто устоит на ногах. Все согласны? предлагает Лев, окидывая нас взглядом и вставая. «Идет. А теперь за делом. Мне нужно вас всех уложить и вернуться домой до ужина, а то жена скучает». Выдаю и ловлю довольные улыбки парней. «Ох, не зарекайся! Лучше готовься к разводу, ведь Мари будет моей». Макс снимает пиджак и откидывает его на кресло. «А это будет интересно. Хорошо, что Мари нет рядом». А то бы это она нас всех на лопатки уложила. Как хорошо, что я прихватила аптечку. Буду вашим врачом. Кость поднимается и хитро подмигивает мне. Он-то знает, кто тут победитель. Ничего, я сейчас и остальным покажу, что у Мари может быть только один муж, я. Посмотреть на наш поединок собралось немало охраны. Еще бы такое зрелище. Бой собственного начальника. Илья занимает место рядом с Костей, которому приносит его волшебный чемоданчик. Если друг будет за нами следить, значит, точно выживем. В случае чего он нас и по кусочкам соберет. Неожиданно у остальной тройки в машинах обнаруживается спортивная одежда. Готовились или случайность? Хотя это не важно. Биться решаем по схеме на выбывание. И так как брат с братом не желают сразу вставать в одну пару, Против Макса выхожу я, а против Льва — Глеб. Выигравшие сразятся друг с другом, а победитель получит все. Жеребьевку проводит Олег, и первым выпадает мой бой. Максим довольно усмехается и быстро запрыгивает на ринг. «Ну давай, Соболев, покажи, на что ты способен. А то я считаю, что ты слишком нежный, Мари нужен сильный мужик. Ведь она весьма темпераментная особа». «Ох, зря он это сказал!» «Не волнуйся. Я нежный только с ней, когда ей нужно. А пожестче я сейчас тебя уделаю, чтобы не смотрел на чужих жен».